Хозяйка направилась в прихожую, и мы вслед за ней. Уже стоя возле входной двери, Вера Сергеевна вдруг сказала. «Может, хоть и намекнете, кто вы такие?» «Обойдемся без намеков», — не очень-то вежливо произнес Герман. Хозяйка усмехнулась. «Я огни зла не желаю, хоть она дрянь неблагодарная». Помню, встретила ее как-то на улице. «Это еще когда она здесь училкой работала». Мороз жуткий, а она в пальтишке. Так я ей шубу свою отдала, норковую, совсем новую, просто так. А когда мой-то помер, она даже на похороны не приехала и не поинтересовалась, есть ли на что хоронить. Вот так. Я думаю, красавчик, если ею люди вроде тебя интересуются, «Неприятности у подружки моей, а?» «Думать вредно, голова заболит», — отрезал Герман, легонько потеснил хозяйку и вышел из квартиры. Я молча кивнула на прощание и заспешила следом. «Что ж, теперь мы знаем. Девчонки возле магазина встретили любовника у Пырихи», — садясь в машину, — сказал Герман. но это еще не повод его подозревать. Их встреча выглядит вполне безобидной, и школьники в день исчезновения Иры видели ее с юношей, а вовсе не с ним. Взрослый мужик, одетый как юнец, да еще в бейсболке из большого расстояния, вполне способен сойти за молокососа. А если он в это время стоял, а не нарезал круги вокруг девчонки, то хроматы они могли не заметить. «Придется заняться этим Стасом». «Я бы проявила интерес к сыну Агнии. Мальчик рос без матери, у него есть повод для обид». «Хорошо, хорошо», — отмахнулся Герман. «На него тоже обратим внимание. Хотя, если он до сих пор живет в Ногинске, его кандидатура на роль маньяка не годится. Стасик перспективнее». «Не уверена». Спортсмены проходят различные тесты. Психологи должны были заметить отклонения в психике. «Ага, многое они замечают», — презрительно фыркнул Герман. «Может, он тогда был нормальным, а свихнулся уже позднее?» «Просто так свихнулся, ни с того, ни с сего». «Почему же?» «Со спортом пришлось завязать, обида на судьбу и прочее». и свои обиды он вымещает на девчонках, да еще играет вампира. «Задолбала ты, дорогая! Я же не утверждаю, что убийца он! Кстати, всеми этими вампирскими штучками он может просто дурить головы ментам!» Не очень-то разумно, учитывая, что его любовница пишет о них романы. Следователь непременно обратит внимание на этот факт, что совершенно очевидно. «Что ж ты упрямая такая?» — покачал головой Герман. нас появился, может, и плохенький, но подозреваемый, а ты зудишь и праздник портишь». «Кстати, не худо бы пообедать», — кивнул он на кафе, мимо которого мы проезжали. «Я хотела напомнить, что болтаться по городу без особой нужды нам не стоит, а без кафе мы точно обойдемся...» но тут же поняла всю бессмысленность своих попыток взывать к его здравому смыслу. Пока мы ждали заказ, Герман сделал несколько звонков по телефону. Касались они в основном Стаса, самой Агнии Дортон тоже интересовался, как и людьми из ее окружения. «Ну вот, теперь остается только ждать», — с довольной миной заметил Герман, откладывая телефон в сторону и приступая к трапезе. Мы уже пили кофе, когда я почувствовала чей-то настойчивый взгляд, повернулась и увидела Павла Новикова. Адвокат сидел за столом в компании пожилого мужчины, насмешливо мне улыбнулся и помахал рукой. Я кивнула в ответ и поспешила отвернуться. Герман хоть и занят был десертом, смотрел вроде бы исключительно в тарелку, внимание на это все-таки обратил. «Знакомый?» «Да. Работает в конторе по соседству с нашей. Он адвокат. Именно с ним мы поехали искать Олега и обнаружили его мертвым». «Выходит, вы не просто знакомы. Он уставился на меня, ожидая, что я отвечу на это». «Мы просто знакомые. Но он хороший человек и в трудной ситуации пришел на помощь». «Честь ему за это и хвала!» Насмешливо закончил Герман. Нам принесли счет, Герман расплатился и пошел к выходу, не особо обращая на меня внимания. Хорошим воспитанием он похвастать не мог, впрочем, его пренебрежение меня вполне устраивало. До машины оставалось метров двадцать, когда ему позвонили на мобильный. Он сделал пару шагов в сторону и ответил на звонок, как видно, не желая, чтобы я слышала разговор, предоставив мне возможность бестолково топтаться возле джипа, потому что снять машину с сигнализации не потрудился. Я терпеливо ждала, и тут услышала голос Павла. Он окликнул меня по имени. Повернувшись, я увидела, как он направляется ко мне. «Привет», — сказал он с улыбкой, покосился на занятого разговором Германа и поцеловал меня по-дружески. «Как дела?» «Нормально», — ответила я, досадуя, что не успела сесть в машину. «Мне сказали, ты в отпуске». Решила навестить родственников, а ты оказывается в городе. Я звонил несколько раз, мобильный отключен, домашний телефон не отвечает. Уезжала на пару дней. «Вот как». «Недолго плакала вдовица», — сказал он и засмеялся. «О чем ты?» — нахмурилась я. Он кивнул в сторону Германа. «Нетрудно догадаться. Должен заметить, со вкусом у тебя проблемы. Да пошел ты!» Герман сунул телефон в карман и приблизился, оскалив скалив зубы, спросил Павла. «Чего надо, дорогуша?» «Большие проблемы!» — кивнул тот, обращаясь исключительно ко мне. Развернулся на пятках и направился к своей машине. Герман распахнул передо мной дверцу джипа и дурашливо произнес. «Прошу!» Я устроилась на сиденье, Герман тоже сел и теперь на меня таращился. «А ты и тут мне по ушам ездишь!» — съезвил он. У парня на тебя виды. Он как на меня зыркнул. Впрочем, неудивительно, ты у нас красотка. Может, отвлечемся от моей красоты и подумаем о деле? Это я всегда готов. Есть предложения? Толковых нет, а у тебя? Давай еще раз в село наведаемся. Посмотрим на домик у Пырихи. «Вряд ли стоит привлекать к себе внимание», — неуверенно заметила я. «А мы аккуратненько». Его представления об аккуратности были очень далеки от моих, в чем я смогла вскоре убедиться. Машину мы оставили на въезде в село и к усадьбе отправились пешком. Герман сорвал травинку, жевал ее и насвистывал. Я плелась рядом, теряясь в догадках — Что он надеется здесь обнаружить и, не решаясь, спросить? Мы достигли забора в том месте, где он спускался к реке, и Герман принялся пялиться на чужие владения. Вдоль забора росли туи, и разглядеть что-либо за ними было невозможно. Не желая признать всю глупость своей затеи, он старательно обошел усадьбу. «Хватит дурака валять!» — не выдержала я. «Охрана себя не очень утруждает», — в ответ на мои слова заметил он. «Толстенький дяденька в униформе. Мог бы появиться и спросить, что нам здесь понадобилось. Но через забор мы не лезем, пожалуй, я плечами, а ходить рядом никому не запретишь. Не ищи им оправданий. Ленивы наши с тобой соотечественники, ленивы!» Мы вышли на берег реки, Герман присел на корточки, уставился куда-то вдаль, вздохнул глубоко и задумался. «Сказал бы честно, что стоящих идей нет», — проворчала я, некоторое время понаблюдав за ним. «Жду. Вдруг появится». «Для этого вовсе не обязательно сюда тащиться». может, твой медиамагнат согласится помочь нам еще раз?» Договориться с Агнией об интервью, и мы проникнем в дом под видом журналистов. Гениально! С моей-то рожей и в журналисты? Рожа в самом деле не очень. Я могла бы сделать это одна. Шурик, конечно, мой должник, но вряд ли на такое подпишется. Да и ты в образе маты хари вызываешь сомнения, хоть с рожей у тебя проблем нет. Прошу прощения, леди. Я хотел сказать, лицом ты похожа на ангела, — вдруг брякнул он. Таких раньше художники рисовали. Чего молчишь? Жду, когда тебе надоест валять дурака. Он выпрямился, потянулся с удовольствием и зашагал к машине. Выходит, гениальных мыслей так и не появилось. Я-то думала, мы вернемся в город, но Герман вдруг свернул к усадьбе, и через некоторое время джип уже тормозил возле ворот рядом с домиком охраны. Я собралась спросить, не спятил ли он, но с вопросом слегка замешкалась. Так поразил меня идиотский поступок, а потом надобность в нем отпала. Герман вышел из машины и, оставив дверь джипа открытой, прямиком направился к воротам. уцепился за кованные прутья и заголосил, «Эй, есть кто живой?» На его крик из домика незамедлительно появился охранник. Мужчина лет сорока, с пышными усами. Он хмуро взглянул на Германа и спросил, «В чем дело?» «Слышь, нам в селе сказали, здесь знаменитая писательница живет, правда, что ли?» «Ну, живет. Это... Может, она книжку подпишет?» Усатый покачал головой, должно быть, поражаясь чужому нахальству, но ответил спокойно. — Не очень похож парень, чтоб ты книжки читал. — Да они хрен мне не нужны. Девчонка моя на ее книжке подсела. Достала, блин, своим нытьем. Вынь да положь ей автограф. — Позвони хозяйке. Че ей трудно, что ли, пару слов черкнуть? — Позвони. в накладе не останешься. Тебе прибыток, девки радость. Глядишь, подобреет, будет поласковей. Дядька усмехнулся и вновь покачал головой, а я подумала: а что если эта затея выгорит? Никакой книжки у меня с собой, конечно, не было. Придется изображать ошалевшую от счастья дурочку и просить расписаться на листе бумаги. Ну что, не унимался Герман, договорились? Нет ее, уехала, сказал мужчина, еще вчера. Да ладно, серьезно говорю. Куда ж она уехала из своего-то дома? У нее таких домов знаешь сколько? Короче, давай топай отсюда. Тут заработал двигатель, и к воротам с той стороны малой скоростью подъехала газель с брезентовым фургоном. Из будки появился еще один охранник, подошел к кабине газели, водитель открыл окно и что-то сказал. — Давай, давай! — усатый махнул рукой Герману, тот припустил к джипу, а ворота поползли влево. Газель направилась в сторону города. Мы следом под неодобрительным взглядом усатого. Ворота закрылись. Оба охранника смотрели нам вслед. переговариваясь с мрачным видом. На шоссе мы догнали «Газель» с надписью на брезенте «Любые ремонтные работы». Ниже был номер мобильного телефона. Герман посигналил габаритами и стал притормаживать, прижимая грузовичок к обочине. Открыл окно и помахал рукой. «Газель» остановилась. Герман направился к ней. Двое молодых людей, сидевшие в кабине, Терпеливо ждали, поглядывая на нас с некоторым недоумением. Я открыла окно со своей стороны и могла слышать разговор, не выходя из машины. «Привет, мужики!» — громко сказал Герман за лихвастской улыбкой, распахивая дверцу «Газели». «Работу закончили?» «Ну, не особенно уверенно», — ответил водитель. «Отлично! Теперь можно и отдохнуть. Думаю, лишние деньжата вам не помешают». скажем по две штуки на брата а в чем дело начал второй мужчина тот что сидел в пассажирском кресле герман к тому моменту отсчитал четыре тысячи и протянул водителю ну как говори чего надо произнес тот, с куда большей заинтересованностью деньги взял но убирать их не торопился ответить на пару вопросов что в доме делали Такой поворот событий мужчин удивил, но, скорее, приятно. Перспектива легких денег их обрадовала. Дверь меняли и решетки на окнах ставили, с готовностью ответил водитель. «А вам зачем?» — все-таки насторожился второй. «Кто платит, тот и вопросы задает», — отрезал Герман. «Короче, там дом в саду небольшой такой, охрана его гостевым зовет». Вот в нем входную дверь меняли и решетки на окнах ставили. Три окна на первом этаже, дом одноэтажный, два в подвале. А чем старая дверь не угодила? Понятия не имею. По мне, хорошая дверь, крепкая. Оставили металлическую с двумя сифовыми замками. Интересно. А что в доме? Да ничего, пожал плечами парень. он пустой даже мебели нет вчера наши мужики там стены красили ламинат заново перестилали и в самом доме и в подвале в подвале ну под домом подвал тоже пустой плитка на полу совсем новая но ее подняли и положили ламинат иными словами хозяева сделали в гостевом доме ремонт ага только непонятно зачем охранник сказал Хозяйка прежним ремонтом была недовольна. Вот и решили все перекрасить и перестелить. У богатых свои причуды. Да уж, усмехнулся Герман. А куда старый ламинат и плитку дели? Не знаю. Наши все сложили, как велели. Но сегодня во дворе уже ничего не было. Наверное, вывезли. Хозяев видели? Нет, ни вчера, ни сегодня. Только охранников. Они в договоре расписались, а деньги, должно быть, по безналу перечислили. «Я не знаю, наше дело...» «Сколько вы там трудились?» «Три дня. Это условие было, чтобы за три дня все сделали. Пять человек работали. Они раньше уехали, а мы с Вованом задержались, порядок навели, инструмент собрали. Там, между прочим...» — Собака, — добавил он и нахмурился, глядя на Германа. — Здоровенная овчарка! Охранник еще ругался, что ни черта не слушается. — Кого ж она слушает? Хозяев? Вот и я спросил. Он ответил, что овчарку недавно привезли из питомника, еще не привыкла. — Охрана рядом была, пока вы работали? не Предупредили только, чтобы нигде не бродили. Хозяева этого не любят. Охране и то по территории запрещено ходить. Они обход делают с внешней стороны забора. Видать, вправду не любят хозяева чужих глаз. Я искупаться хотел, и то не разрешили. Два дня просидел возле машины. «Не позавидуешь», — кивнул Герман. «В доме известная писательница живет». Хотели сделать снимки для газеты, но охрана нас шуганула, — вдохновенно врал мой спутник. Интервью она не дает, живет отшельницей. Народ должен все знать о своих кумирах. Тут он подмигнул, а мужчины усмехнулись, заметно успокаиваясь. Должно быть, вопросы Германа навели их на мысль, что он затеял ограбление. Вот и вспомнили про собаку. Спасибо за помощь. Герман зашагал к джипу, Газель тронулась с места. Через несколько минут мы ее опять обогнали. Я помахала мужчинам рукой, а они в ответ посигналили. Весьма и весьма интересные сведения. Разгоняясь по пустынной дороге, заметил Герман. Зачем перекрашивать стены и менять пол в практически новом доме? Например, чтобы скрыть следы, ответила я. Умница! Гарантированно скрыть. Даже на хорошо отмытом полу следы крови можно обнаружить, то ли дело ремонт. Интересно, куда вывезли мусор? Заметь, вывозили не те, кто ремонт делал, хотя чего бы проще. И все это через несколько дней после гибели девочки. А новая дверь и решетки на окнах? «Хозяйка боится, что кто-то проникнет в дом и обнаружит то, что видеть не должен. Дом стоит на отшибе, совсем близко к реке», — продолжил он рассуждать вслух. «Покинуть территорию, не показываясь на глаза охране проще простого. Достаточно выйти на пирс и дальше вдоль берега...» «Правда, придется идти по воде, но там вряд ли глубоко...» А вот охране дорога на территорию заказана. Очень интересно. А что, если решетки и сейфовая дверь не для тех, кто снаружи? Высказала я мысль, которая не давала мне покоя с того самого момента, как я услышала рассказ водителя. Они собирались кого-то держать в заперти? О, черт! Спятивший сукин сын. намеревается продолжать свое гнусное дело и явиться сюда с очередной жертвой но зачем тогда затевать ремонт ответ вроде бы очевиден уничтожить следы недавнего преступления одно другому противоречит слушай а может у нас просто крыша едет вздохнул он не понравился бабе ремонт вот она и велела все переделать а решетки и дверь потому что дом стоит обособлено. Охрана может просмотреть незваных гостей, если им запрещено бродить по территории. Не мог же он девчонку здесь держать. Получается, что хозяйке об этом известно, и она вместо того, чтобы сдать психа ментам, ему помогает. Ты же слышал рассказ подруги. Она просто помешалась на своем любовнике. и готова сесть в тюрьму, если все раскроется? В конце концов, она баба и просто обязана бояться жить с этим уродом под одной крышей. Меня интересует, куда они исчезли, и Агния, и ее любовник, и секретарша. Сорвались в бега, боясь, что после находки в штольне на них непременно обратят внимание? И все-таки трудно поверить, что баба с деньгами и ее положением. Ты забыл, кто они, — поморщилась я. Законы логики тут не действуют. Вот только не надо мне вешать лапшу про дьявола и его деток. Наслушался уже. На самом деле все просто. Старая баба по уши втерилась в психа и готова покрывать убийцу, лишь бы милый был рядом. — Пусть так, — кивнула я. — Да и это еще надо доказать, — ворчливо закончил Герман.